Часть шестая. Прямые следствия нравственной парадигмы. Глава тридцать шестая. Мифы о наркотиках. «Я твердо убежден в том, что война против наркотиков приносит нашему обществу больше вреда, чем само употребление наркотиков». Джордж Сорос. Итак, одним из следствий либеральной нравственной парадигмы, которая, повторюсь, уже завоёвывает себе место на планете, является безусловное право на самоубийство. Но если человек имеет право на самоубийство, вправе ли социум запрещать способы самоубийства? Прыгнуть с крыши можно? перерезать вены застрелиться повеситься спиться всё вышеперечисленное не запрещено не запрещены законодательно никакие быстрые способы самоубийства не запрещены также некоторые медленные способы сокращения жизни можно спиться Трое моих знакомых, два одноклассника и один коллега по работе, умерли от пьянства в 30 с небольшим. Можно сокращать свою жизнь неправильным питанием, жрать острое, кислое, солёное, сладкое, жареное. Можно сокращать свою жизнь гиподинамией. Можно расправляться с собой, принимая легальные наркотики: алкоголь, табак, можно ввести себе шприцем в вену бензин или воздух и умереть тут же а вот героин ввести нельзя хотя героин убивает не сразу даёт ещё пожить годика 4 почему такая несправедливость об этом стоит поговорить В развитых странах общественное сознание медленно сдвигается в сторону большей нарко-толерантности. Про Голландию и Швейцарию и речи нет. Они уже давно в этом смысле притча во языцах. А вот не так давно Британия легализовала медицинское, пока что, применение марихуаны. В Германии принят закон о создании в стране Фиксар стубен сети пунктов бесплатной раздачи и употребления слабодействующих наркотических препаратов. Первые пункты уже действуют в Гамбурге, Ганновере и Франкфурте на Майне. Аналогичные программы существуют в Швейцарии, Испании, да что Европа. Даже Америка страна, в которой борьба с колумбийскими наркобаронами стала национальным видом спорта, дежурным ритуальным заклятием каждого кандидата в губернаторы и бродячим сюжетом голливудского фольклора, даже эта жестокосердная Америка, кажется, дрогнула. Жители Калифорнии большинством голосов одобрили Избирательную инициативу, по которой теперь легализовано выращивание марихуаны и использование её в медицинских целях. Аризонская инициатива ещё круче. В соответствии с ней врачам теперь разрешено выписывать пациентам любые препараты в случае медицинской необходимости. А заключение в тюрьму за хранение наркотиков заменено принудительным лечением. Аляска, Колорадо, Невада, Орегон и Вашингтон тоже решили вопрос о медицинском применении марихуаны положительно. Soros выделил общественным движениям, участникам борьбы за легализацию марихуаны несколько миллионов долларов. И это ещё не всё. В ноябре 1998 года В секретариат ООН поступило необычное письмо. Необычной была не только тема послания. В письме содержалось требование пересмотреть стратегию войны с наркотиками, доказавшую свою несостоятельность, но и уровень подписантов. Войной с наркотиками оказались недовольны бывший генеральный секретарь ООН Перес де Куэллир, бывший госсекретарь США в администрации Рональда Рейгана Джордж Шульц, бывший премьер-министр Греции Андреас Папандрео, лауреат Нобелевской премии Джон Полини и многие другие известные в Америке и в мире люди. Что происходит? Ничего особенного. Просто постепенно рушатся мифы о наркотиках. Миф первый. Наркотики социальное зло. Об этом приходится слышать очень часто. Мол, экономические неурядицы, в которых погрязла многострадальная Россия в кавычках, причина роста наркомании. Типа, людям негде работать, некуда пойти, нечем заняться. Они отчаялись и давай кокаин нюхать. Это, конечно, глупость. Если бы причина наркомании была только в плохом экономическом обустройстве общества, тогда наркомании не было бы в экономически благополучных странах, таких как Канада, США. А наркомания существовала всегда, во все века и у всех народов. И не только у народов Замечено, что животные и те балуются галлюциногенными грибами и травками. Едят и балдеют. У них тоже с экономикой плохо. В Южной Америке раз в год разные виды животных участвуют в своеобразной вакханалии. Когда цветет ягода марула, все джунгли сбегаются, ее есть сок морулы превращается в желудки в спирт. Животным нравится. Альбатросы те вообще токсикоманы. Любят летать над поверхностью моря в местах, где фитопланктон особенно интенсивно выделяет сильно пахнущий газ диметилсульфид. Козы любят объедать заросли кофейных деревьев, после чего возбуждаются, начинают весело скакать. Говорят, пить кофе люди начали, подсмотрев за таким поведением кос. Домашние кошки тащатся, в кавычках, от кошачьего наркотика, в валерьяны. Один запах валерьяны приводит кошку в состояние изумления. Это известно. Меньше известен факт, что кошки пьянеют также от кошачьей мяты. Название говорит само за себя тимьяна, бузины и не только кошки, кстати. Вернее, не только обычные домашние кошки, но и пумы, тигры, львы, леопарды, всё семейство кошачьих балдеет от эфирных масел кошачьей мяты. Раньше рысей ловили, используя в качестве приманки именно этот кошачий наркотик. После дозы кошка испытывает эйфорию, катается по земле, урчит, выпускает когти. Забавно, что экстракт из мяты может опьянить даже слона, настолько, что африканский гигант от одной мятной конфетки начинает качаться, пускать слюну и терять равновесие. Для псовых таким наркотиком является мускат Вечнозелёное тропическое дерево. Вороны, сороки, скворцы, дрозды, сойки, индюки, попугаи ловят свой кайф от так называемых муравинных бань. Садятся на муравейник, расправляют крылья и распушают перья. И иногда птица даже захватывает клювом муравьёв и засовывает их между перьями. После многочисленных укусов обогащающих тело птицы муравьиной кислотой птица начинает пьяные пляски вытягивает голову вверх глаза мутнеют взгляд устремлён в одну точку на клюве выступает слюна это состояние продолжается у птицы примерно полчаса в отсутствие муравьёв птицы начинают искать заменитель привычного наркотика один из натуралистов описывал случай когда два зяблика Ежедневно прилетали к стволу гнилого тлеющего дерева и до изнеможения танцевали в струях дыма. Иногда птицы устраивают себе табачные бани, посыпаются табачным пеплом, если могут его достать. Порой люди сами учат животных курить. Известны курящие коты, обезьяны. Последние, кстати, благодаря развитым губам быстро обучаются пускать кольца и философски их созерцают мы же тоже любят иногда пожевать табачные листья даже рыбы непрочь поторчать индейцы бросают в воду корни особого растения которое привлекает и одурманивает рыбу потом хитрые индейцы берут её голыми руками и собирают в корзины